Ачаев смолк как-то осторожно, и голос его словно истлел. Только хриплое, с переливами дыхание, тревожило большое тело. Польщенный отданным ему в последних словах Остриков, то и дело приподнимался, смотрел на артиста с суровой простотой человека, заинтересованного в исходе дела, кивал с сохшейся головой одновременно плавно опуская белесы, как у поросенка ресницы, жив еще. Утром он всем объявил, что Николай Александрович не маялся, ну, прям ни чуточки не страдал. Отошел легко, уронив напоследок безмолвную слезу. — И с тобой не попрощался? — спросил Грек. На что Востриков ответил без обиды? — С тишайшей грустью. «Праздно живешь, Мерин. Смотри, аукнется твоя ехидность в один день. Ты пророк хвостриков лагерный Ленин. Пришла на мое имя официально к с печатью. В общем, все, как ты любишь. Будет лапшу на уши вешать. Спроси у кума. В ней сказано, что после смерти тети я являюсь наследником». — Заметь, единственным миллионного состояния я должен явиться в Афины для вступления в права наследия. — Так прямо зовут. Ха -ха, нужен ты им. Без нас там у и буржуев хватает. — Хотел тебя с собой за родного брата взять. Да не судьба, видать. Не выпустят тебя востыков. — С чего-то не выпустят. Мне до звоночка полгодочка, кум сказал. Грек глядел на соседа покойки с тайной болью, как на близкого человека, которого жестоко одурачили. Указ есть секретный. Кум мог за него не знать. Дураков из лагерей не выпускать до особого распоряжения товарища Сталина. Санты, -то дурак! Гуталин давно умер. Но указ-то остался. Отставить разговоры. Герояновна подошла к кровати Ачасова сочувствующим лицом усталого человека. — Зак, распорядитесь, чтобы был готов цинковый гроб. — Маловероятно, но будем надеяться, что его похоронят родители. За него хлопочет кто-то из правительства. — Слушай, товарищ майор. — Осмотрев строгим взглядом палату, она кивнула волевым подбородком в сторону Вострикова. — Выписать? — Заратиади тоже. И Биешу. Поставить еще две койки. — Как же так, гражданин начальник? — заныл большой и рыхлый молдаванин. — В двух метрах ничего не вижу. — Хватит! — ладонь врача рассекла воздух перед носом зэка и он проворно отдернул голову. — Неужели вы думаете, что я могу отличить мастырку от болезни? выписать В коридоре хлопнула дверь, и, хотя все знали, трюмиловка кончилась, головы невольно развернулись на звук, а лица стали одинаково тревожны, с животным страхом в восстановившихся глазах. Вошедший подполковник Аскотский выглядел неважно. По-видимому, что-то сложилось не так в ночной катавасии. От внутренних переживаний потускнел всегдашний внешний лоск лагерного интеллигента. Феликс Иванович, что отметили даже зэки, был небрит. «Ты не ушел из его планов», — решил про себя упоров, наблюдая за тем, как начальник режима, остановился у входа в кабинет Геры Яновны и требовательно кашлянул. «Эта сука в погонах еще что-нибудь придумает покруче». Гера Яновна, однако, никак не отреагировала. Сказала тем же злым голосом. «У меня обход. Вам придется подождать». В конце концов, обход кончился, а когда ушел подполковник Оскотский, Заспанная Лена сообщила по секрету. Начальник режима выяснят обстоятельства убийства руководителя агитационно-пропагандистской группы за честный труд Ерофея Ильича Соловарова. Ему неясно, каким образом мог Опенкин оказаться в кладовой. Лена еще раз зевнула и, поправив подушку у Упорова, забавно развела руками. — А каким образом он оказывался в чужих квартирах и государственных кассах? — отвечает Гира Яновна. — Вор, потому что... — Лукавиш, оторва. — С ехидной подлянкой в голосе вмешался подслушавший разговор молдаванин, уже собиравший поживки. — Сама того вора кликнула. Я же... Он не договорил о том, что сидел в сортире и все слышал. Грек поймал его за нос, крутнул, отчего на дряблых щеках Биешу появились слезы. «Эй — Эй! — крикнул он. — Сдурел, отпусти, больно! — Я в порядке. Грек силой оттолкнул Биешу к стене, наотмаш стягнул ладонью по лицу. — А ты сейчас начнешь все сначала, но с операционной, подлец! «Ты что, Борис, ты что?» молдованин понял, что будет бит, и сразу захотел мира. «Я так, для фортацела непременно так же». Короткий тычок в бок заставил Бьешу согнуться, и Грек говорил, глядя на него сверху. «Я тоже для фортацела. Если ты будешь продолжать шутить, лучше найди веревку и вздернись, козел». Тебя и зачинали, как животные, в хлеву. Он поймал Биешу за лицо всей пятерней, бросил себя под ноги. — Ползи сюда не воняй. Грек учился драться, подметил, наблюдая за движениями, за ротиадей упоров, довольный тем, что не пришлось увязать самому. — И вообще, он интересный парень. «Постой, постой! постой кто ты уже так говорил о тебе!» Порылся в памяти, вспомнил. Спортивный зал, крылья советов, тренер сборной страны по боксу, такой пижонистый дед в спортивном костюме, махровое полотенце переброшено через короткую морщинистую шею. Подошел, ткнул кулаком в бок, сказал... «Ты интересный парень, моряк. В твоем левом апперкоте — твое будущее. Я вызову тебя на первенство страны. Готовься. Мог бы стать чемпионом страны или Европы». «А что?» — упоров изредка посматривал сквозь опущенные ресницы затем как грек продолжает воспитывать склонного к тоносу молдаванина. Этот дед научил бы тебя разным боксерским подлостям. И пошло, поехало. размышление прервал бывший мастер вокзальных операций, полувольный Георгий Блатов по кличке Хирург. Тот самый, что организовал на Курском вокзале столицы передвижную камеру хранения и увез на ней сорок чемоданов участников выставки народных достижений. В зоне он филонил при коменданте и сейчас кричал хорошо поставленным голосом врожденного афериста. — Заратьяди, у Упоров, попрошу всех во двор, организованно принесем койки, побыстрей, товарищи! Упоров запахнул халат веревкой, толкнул дверь. Успевший чуть-чуть прогреться воздух уходящего мая, закружил голову не очищая ее от тяжелых мыслей больничный двор огороженный двумя рядами колючей проволоки был завален трупами они лежали кучками и по одному между ними ходили старшина под липов с одноногим писарем из заключенных рисуя на лбу убитых номер не привязывая к запястью картонной таблички с фамилиями. — Стручков, семён Иванович! — кричал веселый, слегка заполошный подлипов. 94, — Из воров, номер девяносто четыре, записал? Одноногий писарь на деревянном протезе кивал непропорционально большой головой, едва сдерживал тошноту. — Терпи, терпи, звонарев! — подбадривал его подлипов. — Или кишок ни разу не видал? Жену-то резал? — Резал! Да с аппетитом, батюшки Упоров, живой. Тот-то, я смотрю, нет твоего трупа. Думал, куда под низ сунули, а он бегает себе, стрекозел. Упоров осторожно поднял с земли железную раму одноместной койки, сморщился от боли в животе и сочувственно посмотрел на Подлипова. — Извините, так случилось. За меня Соловаров вызвался на тот свет сходить. Старшина по собачьей вздернул верхнюю губу, обнажив сверкающий ряд золотых зубов. Переменил тон разговора. — Канай! Канай! Сказан, стерва! — А ты чего хлебал и раззавил? Пиши! — Сериков! Да, тот, что без носа. — Из воров!